Глава десятая. Писец удивленно спросил я, что это значит, Кашемирасан. Это значит, что ленивцы тут не причем, Хан Засан. Тяжко вздохнул Сузуму. Говорите яснее, Кашемирасан. Я вас не понимаю, сказал я, наблюдая, как сотрудник совсем сник. На самом деле я собирал деньги, чтобы погасить микрозаем. Поднял он на меня растерянный взгляд, так обычно смотрят люди припертые к стенке. Вы серьезно? воскликнул я, не удержавшись. Микрозаем? И зачем вы залезли в эту кабалу? Мне очень нужны были деньги, Хэндзусан. Пробормотал Сузуму. Вот и взял по дурости, а сейчас проценты начинают душить. Называнивают среди ночь кредиторы. В общем, я ж говорю полный писец. Вы же об этом были предупреждены, Кашемира сам ответил я. А процентах или думали, что это шутка? Думал, что отдам быстро, Ханзусан сказал Сузуму. А вон как получилось. Так, вздохнул я. Вот же мазахист на ровном месте себе проблему создал. Сейчас вы спускаетесь на первый этаж и отдаете деньги обратно, причем каждому, кто вам сдавал на придуманную благотворительность, а потом обратно ко мне в кабинет. Вы вообще понимаете, что натворили? По сути обманули сотрудников корпорации. Точно, схватился за голову Сузуму. И как мне выкрутиться, Ханзасан? Подумайте, Кашимирасан. Категорично ответил я. Сказать, что я ошибся, нет, покосился на меня Сузу, а затем добавил: или сказать правду, что собирал на ипотеку, вот и придумал эту ерунду. Вы в своем уме, Кашмира, сам не выдержал я. Зачем наводить на себя тень? Тут надо сыграть тоньше, а то куда-то до Кашмира стреплет уже на следующий день, что вылажаться пустозвон. Вы утратите уважение не только в глазах тех, у кого взяли деньги. Берите глобаини, от вас отвернется вся корпорация. Блин, точно. Побледнел Сузуму.、А、я и не подумал об этом Ханзусан. Тогда Шими правда еще тот репло, покруче нашего Икагавысан. Я слушал его в полухо, а сам думал, как помочь попавшему в переделку сотруднику. Нужно подсказать ему выхода из этой ситуации, ведь он работает в моем отделе. И становясь объектом насмешек и слухов, он наводит тени на весь отдел, и уж тем более на меня, как на непосредственного руководителя. Скажите, что на почту отдела пришло фейковое письмо от Нола Нейма. Но уже разобрались, и я дал отбой, предлагая вернуть обратно деньги. Ответил я. Это гениально! Внезапно просиял Сузуму. Даже если Тадашими или Майока начнут распространять эти новости, все равно все будут сомневаться, не они ли это придумали. А отдел безопасности и вовсе не обратит на это внимания. Никто ведь не пострадал. Вот именно Кашемира-сан. Кивнул я сотруднику. А потом это забудут, как и многие другие слухи. «Идеально, Ханзу-сан!» — Сузуму ожил, подскакивая из кресла. «Тогда я побежал». Потом ко мне в кабинет, Кашемиро Сан, ответил я. Сразу как только управитесь. Конечно. Сазуму Пули вылетел из помещения. Пока он отсутствовал, я успел поработать еще немного по уточняющей смете, которую обещал предоставить Фудзивари. Будто в болото погрузился, вылезти из него помог тихий стук в дверь, который повторился на этот раз чуть громче. Войдите, крикнул я, и дверь открылась, впуская в кабинет Майоко. Можно, Ханзасан? спросила она, блестя глазами и таинственно улыбаясь. Конечно, заходите, Кагавасан, пригласил я девушку. Я не надолго, Ханзасан. Еще шире улыбнулась она пухлыми губками. Хотела бы вам вернуть. Она не успела договорить, как дверь отворилась без стука, и на пороге вновь появился распаренный и покрасневший Сузуму. Ну что ж, сладкая парочка опять в сборе. Вас не учили стучаться, Кашемирасан? Из под лобья взглянула Майоко на Сузуму. Это я его пригласил, Кагавасан. Заступился я за парня, который, судя по покрасневшему лицу, хотел ответить, что тареская вроде не твоего ума дело, это наше дело с шефом. Понятно. Майоко приняла информацию, но это была бы не она, если бы не выпустила немного яда. И все-таки стучаться в дверь к начальнику, прежде чем входить, — это признаки хорошего тона. «Кагава-сан, вы опять начинаете?» — осадил я девушку. «Я же говорил, никаких конфликтов, особенно в моем кабинете». «Извините, Ханзо-сан», — потупила взгляд Майоку. «Кашемиро-сан, все сделано?» — обратился я к парню, и тот радостно кивнул. «Да, проблема решена», — сказал он. Кагавасан, а вы по какому вопросу? Повернулся я к Майоко. Я хотела бы вам отдать деньги, которые занимала, чтобы купить платье. Ответила она. Вот. Девушка достала из сумочки пачку денежных купюр. Возвращаю. Отдайте их Кашимиросану. Кивнул я в сторону Сузуму. Тот удивленно уставился на меня, затем перевел растерянный взгляд на Майоко и пожал плечами. «Вот еще чего!» — пробурчала Майоко. «Я не буду ему занимать». «Это уже не вы занимаете, Кагава-сан, а я». Серьезно взглянул я в глаза Майоко. «Отдавайте». Видел по глазам Майоко, в каком она была замешательстве. Мне было интересно, что она ответит дальше, хотя выбора у нее не было. К тому же она пришла в мой кабинет не ссориться, и это сыграло, наверное, главенствующую роль. Чаша весов сместилась в пользу Сузуму. «Держите, -сан — Держите, Кшемир-сан, — протянула она все еще растерянному Сузуму пачку банкнот. — Ну, не тормозите уже. — Спасибо, Кагава-сан, — кивнул Сузуму, забирая у нее из рук деньги. — Это не меня благодарите, Кшемир-сан, — Майока слегка покраснела от возмущения, но держала себя отменно. — Можно идти, Ханзу-сан? — Да. «Не смею вас задерживать, Кагава-сан. Можете идти в офис», — ответил я, и Майёка будто ждала этого, как спринтер стоит на низком старте и ждет выстрела стартового пистолета. Два шага к двери, и она выскочила из кабинета. Сузуму продолжал сжимать в правой руке пачку банкнот. «Это было не обязательно, Хан Цзо-сан», — выдавил он. Это не обязательно, но я вам все-таки решил помочь. Кшимир сам сказал я. Я догадываюсь, что будет происходить дальше. Потом вас встретят в подворотне, побьют. Хорошо, если ничего не сломают. Так микрокредитные организации выбивают свои долги. А зачем мне в разгар рабочего месяца такой гемморой? На самом деле до избиения обычно не доходит, но припугнуть Сузуму стоило. Да, согласен, Ханзасан закивал Сузуму. Какова сумма всей задолженности, Кашемирасан? Всего шестьдесят две тысячи юан. Вы довелон? А когда васана дала мне десять тысяч, я не стал долго разговаривать. На глазах изумленного Сузуму открыл сейф и достал оттуда ровно пятьдесят две тысячи. Была у меня наличка на все случаи жизни. Вот и пригодилась. Забирайте и расплачивайтесь сегодня же. Настойтельно сказал я сотруднику. «Ничего не понимаю», — Сузуму почесал нос, затем протер глаза и вновь взглянул на стол. На нем все еще лежали деньги. «Зачем вы мне помогаете, Ханзо-сан?» «Есть одно условие. Готовы его принять, Кашемиро-сан?» — широко улыбнулся я в ответ. «Что за условие, Ханзо-сан?» — осторожно спросил он. «Вы начнете работать лучше, чем раньше». В итоге в конце текущего месяца я выпишу вам премию, конечно же справедливую, ведь вы ее заработаете честным трудом. Так вы отдадите мне деньги, и на проживание останется. Вот таким образом я мотивировал еще одного сотрудника. Сузуму радостно кивнул, поклялся, что будет делать все, что потребуется, и при том вы будете в первых рядах, Кашимирсан, подчеркнул я. То есть реагировать будете сразу на дополнительные задания. Конечно, Ханзасан Сузуму радостно закивал, как болванчик. Вы даже не представляете, как я вам благодарен. Сотрудник выбежал из кабинета, а я приступил к изучению следующей партии таблиц. Вдруг мой телефон ожил, и я принял звонок от Ютару. Ну, скажи, что есть хорошие новости, сказал я в трубку. Кано, это было не просто, но я вывернулся наизнанку и нашел тебе клинику. Услышал я голос приятеля. В общем, там все анонимно, никуда информация больше не идет. Сделают красиво и грамотно. Надо ему же сейчас перевести деньги, десять кассарей. И в следующий понедельник получишь ты свою справку. Нет, Ютаро, справка нужна уже в четверг, ответил я. Но блин, тогда даже не знаю, что предложить. Слегка раздраженно ответил приятель. «Я и так сделал все, что можно». «Спроси, можно ли сделать пораньше. Не верю, что нет вариантов». «Ка, ну это единственный вариант. Больше я не знаю», — бросил в ответ Ютару. «Ты думаешь, они просто так говорят даты? Значит, там очередь, наверное». «Ну что ты как маленький», — чуть резче ответил я. «Назови им двойную цену и перезвони, если согласятся». Ютаро задумался на пару секунд. «Да, это может сыграть. Хорошо, жди ответа». Только я вновь переключился на злободневную задачу по смете, как Ютаро позвонил вновь. «Да, они согласились», — ответил приятель. «Только в том случае, правда, если ты оплатишь прямо сейчас и полностью. Тридцать тысяч». «Тридцать?» — изумился я. «Мы же договаривались на двадцать». «Я начал торговаться, и вот что из этого вышло». Расстроенно ответил Ютаро. «Скажу тебе, хреновый из тебя торгаш!» Засмеялся я. «Да пошли они!» — пробурчал Ютаро. «Ладно, диктуй реквизиты!» — ответил я. «А что мне оставалось делать? Времени не было. Да и дело не пустяковое, чтобы вставать в позу. Серьезное!» Через пару минут, когда я перевел по присланным Ютаро реквизитам деньги... Со мной связался один из лаборантов той самой клиники, и я передал все необходимые данные. Справку можно будет забрать в четверг в 12.00 по адресу, пришло от него сообщение. Ну что ж, еще одна проблема решена. Я выдохнул и занялся повседневными делами. Фудзивара был озадачен. Он смотрел на дорогую бутылку сакэ, стоящую возле большого монитора, и нервно барабанил пальцами по столу. Недавно курьер доставил ее с посланием от владельца Бравия Комьюнити, той самой корпорации конкурента, которая вставляла палки в колеса на протяжении многих лет. Но последний год они и вовсе перешли все границы, посмев нарушить закон. Текст послания был таков. «Фудзивара-сан, предлагаю перемирие». «Можем встретиться где и когда угодно, в любое удобное для вас время. А в качестве серьезности намерений примите в дар эту бутылку великолепного саке. С уважением, Накара Закудо». Так в чем же подвох? Ведь не мог же Накара просто так взять и предложить мир. Значит, произошло в их лагере что-то непредсказуемое. Назначать встречу он не спешил. Для начала следовало срочно подключить отдел аналитики. Качественный анализ покажет многое. Чуйка подсказывала, что так и будет. И тогда, понимая, чего Бравия добивается, он подготовится к встрече. Опережай своих врагов на шаг, а то и на два. Вот главное золотое правило, которое привил ему с детства отец. «Менесси-сан, вызовите мне Киба Масару. Мне нужен развернутый анализ деятельности наших конкурентов, Бравия комьюнити». сказал Фудзивара в телефон, когда звонок принял его главный помощник. Фудзивар Сан Минесси Такая был хорошим работником, но имел одну плохую привычку. Он очень часто делал паузы перед тем, как сказать что-то важное, будто опасался гнева владельца корпорации. Вот сейчас это начало невероятно раздражать владельца корпорации. «Менесси-сан, вы можете быстро и четко ответить. Что опять случилось?» Резко бросил он в трубку. «Фудзивара-сан, к сожалению, сейчас это нереально». В голосе Менесси читалась печаль. «Кибе Массару серьезно приболел. Сейчас экстренно ищем человека, который может хотя бы выполнять базовые функции отдела аналитики». «И что вы прикажете делать, Менесси-сан?» Рыкнул на своего помощника Фудзивара. «Это очень важное и срочное дело». «Я подумаю, что сделать, Фудзивара-сан», — ответил Менесси Такая, и на этом их разговор был завершен. Фудзивара сбросил звонок, вскочил с кресла и потянулся к столику, где стоял стеклянный кувшин с водой. Наполнив стакан, он выдал его полностью, будто пытаясь потушить тем самым волну гнева, которая поднималась изнутри и готова была превратить его в действующий вулкан. «Что же, мать его, делать?» Выпалил он вслух, подходя к окну, за которым шумел под морским ветром раскидистый японский дуб. И, как обычно, хорошая идея пришла к нему, когда он уже перебрал все варианты и понял, что уперся в тупик. Необходим подробный, идеальный анализ конкурентов. А для этого нужен человек, который видит цифры насквозь, чтобы он подключился в данный момент и затем помогал периодически. Вроде независимого консультанта. Фудзивара Киёша улыбнулся. Ну точно, он же знает такого Хандзукано, темная лошадка корпорации. Присаживайтесь, Хандзусан. Фудзивара пригласил меня за большой овальный стол. Я был в одном из кабинетов владельца корпорации, который вызвал меня среди бела дня по какому-то очень срочному делу. Он был слегка взволнованным, хоть и пытался это скрыть, но я видел по его резким движениям, что недавно произошло что-то необычное и серьезное. В общем, не буду ходить вокруг да около. Ханзусан начал владелец корпорации, присаживаясь напротив. Для вас будет внеочередное задание, очень важное и не терпящее отлагательств. «Внимательно вас слушаю, Фудзивара-сан», — приготовился я. Было вообще непонятно, что он хочет мне поручить. Это могло быть все, что угодно. Поэтому я не стал гадать, оставив это бабкам-колдуньям, которые с умным видом раскладывают карты Таро или гадают на кофейной гуще. «Бравия комьюнити», — многозначительно посмотрел на меня Фудзивара. «Это вам о чем-нибудь говорит?» «Основные конкуренты нашей корпорации». Тут же отреагировал я. «Верно», — благодарно кивнул владелец Фудзи Корпорейтед. «Вы ведь неплохо управляетесь цифрами, Ханзу Сан. Мне нужен тот, кто в кратчайшие сроки соберет поправие все, что происходило с ней за последний месяц. И что происходит сейчас?» «Фудзи Варсон, я готов подключиться к этой задаче хоть прямо сейчас», — ответил я. «Но у меня еще есть смета, которую я вам обещал скоро предоставить». «Забудьте о ней на время, Ханзу-сан», — мгновенно отреагировал Фудзивара. «Анализ наших конкурентов — наиболее приоритетная задача. Крайний срок — четыре дня. Но лучше, чтобы через два дня на моем столе уже лежал полный расклад побравия». «Хорошо, я берусь за эту задачу, Фудзивара-сан», — кивнул я. «Отлично, Ханзу-сан». Если справитесь, вас ждет хорошая премия, очень хорошая, ответил мне владелец корпорации. Я обрадовался новому вызову. Конечно, Фудзивара не сказал, что будет, если я не справлюсь, хотя это и так понятно. Он утратит ко мне доверие, и этого я допустить никак не мог. Когда вернулся в офис, был уже обед. Поев у себя в кабинете, я немного изучил издалека Бравия Комьюнити. По данным из интернета, помощь и почти такая же корпорация, что и наша. Вот только расположена она была в западной части города и небоскребы их чуть повыше, 81 этаж, зоны отдыха для топов компании и на крыше здания. Пока это все, что я понял про них. Чтобы ускорить процесс изучения, решил выпить двойное эспрессо, который с полточка пробуждал мою скрытую способность. В моей кофемашине зерен не было, поэтому я решил пройти в обеденную комнату. Попав в офис, я застал всех уже сидящими на своих рабочих местах и выполняющих объем работы, которым я озадачил их с утра. Но не все трудились. Тайоми тихо-мирно спал на клавиатуре. «Накамура-сэн!» — крикнул я у него над ухом. «Вы опять не выспались!» Тайоми подскочил со своего кресла и вытянулся в струнку, ошалела, вращая глазами во все стороны. «Хонзи-сан, прошу прощения, я напился кофе, чтобы не уснуть», пробормотал он, протяжно зевая. «Но что-то пошло не так». На его лбу были отпечатаны клавиши клавиатуры, и Майоко прыснуло со смеху. «Накамура-сан, головой надо думать, а не печатать ею», язвительно заметила она. «Вы опять все перепутали». Я же не стал слушать, что там было дальше. Прошел в обеденную комнату и задействовал кофемашину сотрудников. Набрал себе двойной экспресса. Затем вышел отхлебываю по пути напиток, у которого был немного странный вкус. В офис уже во всю бушевал конфликт между окончательно проснувшимся Тайоми и Майоко, которая вновь нещадила своего противника. Если бы вы были парнем, как Гавасан, резко выпалил Тайоми. «Я вас за такие слова вызвал бы на дуэль, на кулаках!» «Ах-ха-ха!» — продолжала невозмутимо Майоко. «Вам нельзя драться со мной, Накамура-сан? Когда я расцарапаю вам лицо, вы упадете в обморок. Забыли, вы боитесь крови». «А ну прекращайте!» — рявкнул я, и Тайеми побледнел, а Майоко злобно окинула его взглядом и вернулась к работе. Вернувшись в кабинет и сев в свое удобное кресло, Я выпил больше половины стакана, ожидая резкого всплеска кортизола, но его не последовало. Что происходит? Допил кофе и подождал еще пару минут, но способность так и не проявилась себя.